Подготовка к войне. Осень 1698 Осень 1700 -го годов. Насмотревшись на европейскую жизнь и решив, что она лучше русской, Петр страстно захотел сделать Россию Европой, а русских – европейцами. Дело представлялось молодому царю не очень сложным. Подданных надо переодеть по-западному, обрить им бороды и издать некоторое количество указов. А кто ослушается, наказывать. На следующий же день по прибытии, прямо 26 августа 1698 года, Петр взялся за работу со всегдашней своей нетерпеливостью. Преображенское явились придворные выразить свое счастье в связи с высочайшим возвращением. Царь встретил их, одетый в немецкое платье с ножницами в руках. Европеизацию он начал с первых лиц страны генералиссимуса Шейна и князя-кесаря Рамадановского, откромсав им бороды. Потом дошел черед и до остальных бояр. Растительность на лице сохранили только двое – Тихон Стрешнев и князь Михаил Черкасский. С точки зрения Петра люди старые и перевоспитанию уже не поддающиеся. Затем бритье пошло ширь. Непонятливых, кто смел показаться царю на глаза, не обрившись сам, Встречал с ножницами уже не Петр, а Шут. Пошли указы, по которым бродобрите объявлялось обязательным для всех мужчин, включая даже духовенство. Для русского мужчины той эпохи борода была предметом гордости. И если в стране не случилось всеобщего восстания, то по традиционной причине, которую век спустя сформулирует известный остроумец Петр политика В России от дурных мер, принимаемых правительством, есть спасение. Дурное их исполнение. Проследить за исполнением указа о тотальном бродобритии было некому. Да никто особенно и не старался. Столкнувшись с глухим сопротивлением, эта законодательная мера со временем приняла другой вид. Правительство решило превратить бродобритие в еще один инструмент вымогательства денег у населения. Желающие сохранить бороду должны были платить за эту роскошь. От 100 рублей в год с богатого купца до копейки с крестьянина. Для русского духовенства без бород вовсе невообразимого сделали исключение. Но и взимание этого налога на роскошь тоже не работало. Деньги текли не в казну, а главным образом в карманы надзирающих и проверяющих. Тоже вполне обычная история. В результате обрилось одно только служилое сословие. Целиком зависевшее от одобрения или неодобрения начальства, либо в армии, обязанное соответствовать определенным правилам. Та же участь ожидала указы о запрете русской национальной одежды. В немецкое и венгерское платье переоделись лишь дворяне, а в мундиры – военные люди. Основная масса населения не имела ни денег, ни желания менять лапти на башмаки и армяки на камзолы. Тем не менее, новшества, которые Петр начал активно внедрять в бытовую сторону русской жизни, произвели целую культурную революцию о которой я более подробно расскажу в соответствующей главе. Другое дело, за которое царь сразу по возвращении взялся с неистовой энергией, к европеизации и модернизации никакого отношения не имело, а наоборот возвращала Русь ко временам Ивана Грозного. Петр затеял повторное следствие по делу о стрелецком бунте. Расправа, учиненная князем Кесарем по свежим следам восстания, показалась царю слишком мягкой. Он подозревал, что истинные масштабы заговора остались нераскрытыми. Никому не доверяя, Петр возглавил расследование лично. Всех стрельцов, содержавшихся под стражей по тюрьмам и монастырям, около 1700 человек, привезли для допроса. Заработали одновременно два десятка пытошных застенков. Во многих случаях истязаниями руководил сам государь. Его больше всего интересовали доказательства соучастия Софьи. Такие показания, конечно, вскоре были выбиты. Правдивые или нет, неизвестно. Кто-то после третьей пытки огнем рассказал про письмо от царевны с призывом идти на Москву. Самого письма не обнаружилось и стали выяснять, через кого оно могло быть передано. Поскольку монастырь был женский, под подозрение попали служанки и посетительницы Софьи. Раньше пытали мужчин, теперь взялись и за женщин. Те назвали царевну Марфу часто бывавшую у Софьи, и якобы выносившую от нее какие-то бумаги. Своих сестер, Марфу и Софью, Петр допрашивал сам. Слава богу, без пыток. Ясности эти беседы не прибавили. Марфа все отрицала. Отпиралась и Софья, хотя Петр привез к ней в келью на очную ставку покаявшихся свидетелей стрельцов. Так эта линия расследования ничего и не дала. Проливать царскую кровь Петр не решился, но покарал сестер сурово. Марфу насильно постригли и продержали в монастырском заключении до самой смерти. Так же поступили с Софией. Условия содержания, которые сильно ужесточились. Бывшая правительница угасла в каменном мешке шесть лет спустя. Мстительный младший брат распорядился повесить прямо перед кельей трех стрельцов с бумагами в руках, якобы теми самыми письмами. Несколько месяцев мертвецы раскачивались прямо за окном. С рядовыми участниками мятежа Петр обошелся без подобных изысков. С 30 сентября начались публичные казни. За три недели кровавый спектакль повторился шесть раз. Подробное описание экзекуции оставил секретарь австрийского посольства Иоганн Корп. Петр настоял, чтобы при казнях присутствовали иностранные послы. Особенное впечатление на всех произвел день самых массовых расправ. 17 октября. Эта казнь резко отличается от предыдущих. Она совершена весьма различным способом и почти невероятным. 330 человек за раз, выведенные вместе под роковой удар топора. Эта громадная казнь могла быть исполнена потому только, что все бояри, сенаторы царства, думные и дьяки, бывшие членами совета, собравшегося по случаю стрелецкого мятежа, по царскому повелению были призваны в Преображенское – где и должны были взяться за работу палачей. О том же сообщают и другие свидетели. Петр потребовал от приближенных доказательства преданности. Все должны были рубить стрельцам головы собственной рукой. Некоторые, вроде Александра Меншикова, проделали это охотно и без каких-либо колебаний. Кому-то стало дурно. Князь Борис Голицын никак не мог попасть несчастному стрельцу топором по шее. Отказались только к их чести Франц Лефорт и командир Преображенского полка Иоганн фон Блюмберг, сославшись на то, что у них на родине подобных обычаев не водится. Рассказывают, что царь тоже не погнушался палачеством и убил пять человек. Всего обезглавили, колесовали и повесили 799 осужденных, чьи трупы гнили по всей Москве до следующей весны. Многие умерли от пыток. Остальных Петр помиловал, но тоже на свой лад. Корп пишет, «Царь не хотел излишней строгости, особенно потому, что он имел в виду молодые лета многих преступников или слабость их рассудка. Люди эти, так сказать, более заблуждались, чем погрешили. В пользу этих преступников смертная казнь была заменена телесным наказанием другого рода. Им урезали ноздри и уши, чтобы они вели жизнь позорную, Не в глубине царства, как прежде, но в разных пограничных варварских московских областях, куда в этот день, таким образом, наказанных сослано было 500 человек. Оправдывая чудовищную жестокость этой расправы, некоторые авторы предполагали, что она была вызвана не просто параноидальной ненавистью царя к стрельцам, а дальним государственным замыслом. Петр вернулся из зарубежного вояжа с великим планом новой большой войны, и в ее преддверии желал установить в государстве железный порядок, выжигая огнем и страхом потенциальное недовольство. Впрочем, в вопросе о том, когда именно Петр стал готовиться к Балтийской экспансии, полной ясности нет. Как уже было сказано, впервые об этом с ним заговорил Бранденбургский курфюрст Фридрих III еще весной 1697 года, но царя тогда интересовало не Балтийское море, а Черное. Однако летом следующего года, после дипломатической неудачи в Вене, когда выяснилось, что европейцы воевать с турками больше не будут, по дороге домой Петр заехал в гости к саксонскому курфюрсту Фридриху Августу, который только что стал польским королем под именем Август II. И там, во время трехдневной дружеской попойки, монархи наверняка пришли к какой-то предварительной договоренности об антишведском союзе. Король Курфюрст относился к тому типу людей, которые очень импонировали молодому Петру. Красивый, статный, светский, настоящий европейцы, к тому же, государь. Это был такой Лефорт в квадрате. У Августа с Петром оказалось много общего. Во-первых, они были сверстники: одному 28 лет, другому 26. Оба любители шумных гуляний. Оба великаны, обладавшие недюжинной физической силой. Но во время первой встречи Петр, вероятно, смотрел на нового друга снизу вверх. Август всюду побывал, все на свете перепробовал. В Испании он участвовал в Кариде, в Германии бился с французами, в Венгрии побеждал турок. Отменный наездник, танцор, охотник и фехтовальщик он слыл легендарным лавеласом, Рассказывают, что после короля осталось три с лишним сотни бастардов. Петр прямо влюбился в этого блестящего человека, до такой степени, что обменялся с ним одеждой и шпагами, да потом в таком наряде и вернулся в Москву. В описании Нартова историческая встреча выглядит следующим образом. Во время стола приметил Август, что поданная ему тарелка серебряная была нечиста, и для того, согнув ее рукою в трубку, бросил в сторону». Петр, думая, что король щеголяет пред ним силою, согнув также тарелку вместе, положил перед себя. Оба сильные государя начали вертеть по две тарелки и перепортили бы весь сервис, ибо сплющили потом между ладонь две большие чаши, если бы шутку сию не кончил российский монарх следующей речью. «Брат Август, мы гнем серебро изрядно». Только надобно потрудиться, как бы согнуть нам шведское железо. Стало быть, монархи предавались не только разгулу и молодецким забавам, но и обсуждали будущую войну. Ничего сумасбродного и залихватского в этих планах не было. Швеция в тогдашнем ее состоянии представлялась соседям легкой добычи. Времена, когда Европа трепетала перед шведским оружием, казалось, ушли в прошлое. В 1670-е годы шведы неудачно воевали против датчан с прусаками и с тех пор вели себя смирно. Король Карл XI был занят только внутренней политикой, укреплял центральную власть, враждовал собственным дворянством, а кроме того в целях экономии сильно сократил регулярную армию, в основном полагаясь на призывников, которых то собирали для службы, то распускали по домам. Ниже я подробнее объясню суть этой реформы, Сейчас же важно то, что с точки зрения соседей шведы совершили большую глупость и очень себя ослабили. Изоляционистская политика Карла XI оставила Швецию без союзников. Хорошие отношения у Стокгольма были только с маленьким Голштейн-Готторпским герцогством, но и это создавало одни только проблемы, потому что герцогство враждовало с Данией. В довершение ко всему в 1697 году король-реформатор умер, И на шведском престоле оказался 15-летний подросток, не обладавший настоящей властью и, к тому же, подоходившим из Стокгольма слухам, склонный к разным безобразиям. А между тем, во времена былого могущества, Швеция, стремясь превратить Балтику в свое внутреннее озеро, отняла у сопредельных стран много ценных владений. У Польши – Ливонию, у Дании – Сканию, Сконе, у России такой необходимый ей выход к морю. В Германии шведская корона владела землями, на которые зарился крепнущий Бранденбург. Он вскоре станет королевством Пруссии. Если Западная Европа собиралась делить испанское наследство, то в восточной половине континента стали готовиться к дележу шведского. У Петра к соображениям государственным, вероятно, присоединялись и личные. Он только что перенес унизительное дипломатическое фиаско в Вене, А тут вместо одного Европейского союза намечался другой. Зная Петровский характер, можно предположить, что и афронт, полученный от шведского губернатора в Риге, тоже сыграл свою роль. Царь этой обиды не забыл. Осаждая Ригу в 1709 году, он лично откроет канонаду по городу и напишет в реляции. «Сегодня о пятом часу по полуночи бомбардирование началось Риге, и первые три бомбы своими руками в город отправлены. О чем зело, благодарю Бога, что всему проклятому месту сподобил мне самому отмщение начало учинить. Как бы там ни было, исторический процесс, определивший судьбу Восточной и Северной Европы, начался с застолья двух молодых монархов, похвалявшихся друг перед другом своей силой. Со временем выяснится, что силы у них разного качества. Польский король войдет в учебники всего лишь эпитетом «Аугуст дер Штарке», Август сильный, а Петр станет великим. Начинать новую большую войну, не окончив прежней, было невозможно. И главные усилия российской внешней политики в это время сосредоточены на замирении с Турцией. На мирном конгрессе в Карловицах, где страны Священной Лиги вели переговоры с портой, присутствовал и русский посол Дьяк Прокофий Возницын, но союзники не оказывали ему никакой поддержки. Как было сказано выше, Австрия, а вместе с ней посредничающие державы Англия и Голландия, желали, чтобы война между Россией и Турцией продолжалась. В результате заключенного договора Австрия получила большие территории в Венгрии, Трансильвании и Словении. Венецианская республика обогатилась Мореей и Далмацией. Речь Посполитая вернула себе часть украинских земель. В общем, по выражении Ключевского, союзники хорошо себя удовольствовали. Россия же осталась ни с чем. И без приобретений, и без мирного договора. Возницын с большим трудом добился лишь армистициума, перемирия, на два года. Это значило, что мира с Турцией придется добиваться в одиночку. Петр решил использовать главный свой аргумент – угрозу нового нападения и с этой целью активизировал строительство Воронежского флота. Всю зиму 1698-1699 годов на Донских верфях лихорадочно строили военные суда. Самое представительное из них – 46-пушечная крепость должно было отвезти в Константинополь посольство во главе с думным дьяком Емельяном Украинцевым. Этой демонстрацией новых возможностей России царь рассчитывал устрашить турок и побудить их к сговорчивости. Посол получил задание не только закрепить в договоре захват Азова, но, если получится, выторговать Керч. Тогда русским открылся бы путь в Черное море. Петр придавал этому плаванию такое большое значение, что сам сопроводил посольство до Керченского пролива, взяв в поход все лучшие корабли. В апреле 1699 года эскадра из 18 вымпелов появилась в виду Керчи. Петр шел капитаном на корабле «Апостол Павел». Турки согласились пропустить только крепость, и то под конвоем. Через море поплыл один русский корабль, остальные повернули обратно. И все же эффект до некоторой степени удался. В Константинополе были неприятно удивлены тем, что у русских появились серьезные корабли. Хорошо зная обыкновение султанского двора, украинцев захватил с собой еще запас взяток на раздачу, Мехов, рыбьего зуба, китайского чая. Неизвестно, что больше подействовало – запугивание или задабривание, но переговоры о мире в конце концов завершились успехом. Торг продолжался долго – целых десять месяцев. Но Петр в это время не бездействовал. Помимо явной дипломатической игры, вовсю разворачивалась другая, тайная. Параметры антишведской коалиции и планы грядущей войны обретали все более конкретные очертания. Курфюрст Бранденбургский, с которого все началось, в альянс не вошел. Он готовился участвовать в войне за испанское наследство, поскольку император Леопольд пообещал за это признать Пруссию королевством. Зато к Августу и Петру изъявил готовность присоединиться крестьян V Датский. Датчан встревожила горячая дружба между юным шведским королем Карлом XII и Гольштейн-Гатторбским герцогом Фридрихом, заклятым врагом Копенгагена. У Дании была довольно большая армия, а главное мощный флот, которого не имели ни Петр, ни Август. Последний мог участвовать в альянсе только силами принадлежавшей ему Саксонии, но не речи Посполитой, которая в вопросах объявления войны королю не подчинялась. Однако саксонская армия числилась из лучших в Европе. В ней насчитывалось около 30 тысяч солдат, 1020 было у короля датского, русские могли собрать войско по меньшей мере такое же, как у союзников вместе взятых. Преимущество над шведами получалось сокрушительное. Кроме того, можно было надеяться на мятеж прибалтийского дворянства, очень недовольного так называемой редукцией Карла XI, насильственным изъятием поместей в пользу казны. Предводитель недовольных Яган фон Подкуль, бывший офицер шведской службы, перешедший на службу к августу, обещал, что с началом боевых действий поднимется все олифлянское рыцарство. Подкуль был человек огромной энергии и выдающегося красноречия. Он и стал истинной душой тайного сговора, курсируя между столицами. Осенью 1699 года Союзники заключили тайный договор, по которому Дания должна была нанести удары в Скандинавии, где ей принадлежала Норвегия, и в Галштинии. Саксонцы вторгались в Прибалтику, где их поддержала бы местная знать, а Россия атаковала Ингрию и Карелию. Победа обещала быть быстрой и легкой. Петр выдвинул только одно условие, совершенно резонное. Его страна вступит в войну не раньше, чем будет подписан мир с Турцией. Однако уже было ясно, что ждать этого недолго, поэтому Дания и Саксония собирались напасть, не дожидаясь союзника. Тем временем в Москву прибыл посол юного Карла XII, не подозревавшего о заговоре против Швеции. По дипломатическому этикету новый монарх должен был известить соседей о своем короновании и подтвердить все существующие договоры. Петр принял посланника гостеприимно. Уверил его в искренней дружбе и послал в Стокгольм сердечные поздравления. Впоследствии шведский король будет вспоминать поведение царя как самое низкое коварство. К началу нового 1700 года тайные приготовления были завершены.